25 марта. Сегодня утром часов в пять раздался стук в мою дверь. Вошел Ванстерк. Сапоги его до колен были покрыты грязью. Извините, ваше превосходительство, но по дороге в направлении к северу движутся значительные неприятельские силы. Я заметил их еще часа в два. Я скакал во всю прытье, судя по тому, как они движутся, должно быть, опередил их часа на два. У вас есть какие-нибудь сведения? «Об их численности. Было еще очень темно, ваше превосходительство, и я не мог их сосчитать. Но они ехали мимо меня минут десять. Это была частью кавалерия, частью пехотные солдаты, посаженные на лошадей. Кажется, это единственный отряд. Ну, во всяком случае, если за ним явится другой, то мои люди, которых я оставил для наблюдения, своевременно дадут знать». В своем донесении он не упустил ничего из виду. Я поставил его с несколькими верховыми для наблюдения на юге и приказал ему уведомить меня, если с этой стороны неприятель произведет какое-либо движение. Амстердам сильно желал присоединиться к штатам, и я боялся, как бы испанцы не прослышали об этом и не попробовали вломиться в город силой. Мои предположения, как оказалось, были правильны. «Благодарю вас», — сказал я ванстерку Стерку. Идите и передайте начальнику гвардии, чтобы он сейчас же собрал весь гарнизон, всех конных и пеших. Через час мы выступаем. Он поклонился и вышел. Облачас в доспехи, я обдумывал создавшееся положение. Если бы нам удалось опередить их и прибыть к тому месту, где дорога входит в лес, мы могли бы захватить их живьем. Это было бы делом какого-нибудь получаса самое большое. Собравшись как можно скорее, я выехал на базарную площадь и кликнул клич. Силы, находившиеся в моем распоряжении, были невелики. Мне удалось собрать довольно много добровольцев, но те из них, которые уже заранее были завербованы за плату, не отличались особым энтузиазмом. Ради спасения Амстердама стоило рискнуть, но здесь не любят таких внезапных тревог. День был базарный. И, по счастью, на площади оказался Ван Шуитен, пользовавшийся большим влиянием. Он подошел ко мне и сказал, «Прошу извинить меня, но подумали ли вы о том, что может произойти, если ваши сведения о силах неприятелей неверны? Что, если эти силы гораздо больше? Извините меня, но мне кажется довольно рискованным пускаться в дело, не имея более надежных сведений и не подготовившись как следует». «Ван Шуйтен, это как раз мне и хотелось видеть. Разве я когда-нибудь приглашал вас, Мингер Ван Шуйтен, хорошенько подумать, прежде чем вы будете варить ваше пиво резко?» — спросил я. «Нет? Ну, в таком случае, предоставим каждому заниматься своим делом. Мое дело — война. Дело удалось блестяще, и именно так, как я предполагал. Был только один критический момент, когда дело могло кончиться очень плохо». Произошло это так: с половины своего отряда я поместился за изгибом дороги, которая она делала, входя в лес. Капитан Брант был поставлен в засаде сзади меня, и ему было приказано атаковать неприятельский арьергард. Добровольцев я взял с собой, с одной стороны, для того, чтобы своим присутствием внушить им больше мужества, а с другой, чтобы они не могли говорить, что я подверг их опасности. Услышав топот лошадей за лесом, я дал знак, и мы бросились на них, как сокол, на свою добычу. Первые ряды мы прорвали, почти не встретив сопротивление, ибо они никак не ожидали нападения. с дороги еще более усилила его стремительность. Мы быстро пробились вперед и скоро оказались у багажа, который неприятель по своим соображениям поместил перед своим центром. Здесь-то мы и встретились с главными неприятельскими силами — Они значительно превосходили нас численностью, и добровольцы, в головах которых крепко засели слова Ван Чуйтена, бросились в бегство. На самом деле никакой опасности не было, ибо я знал, что я делаю. Хотя перед нами и появились сомкнутые ряды, но я знал, что беспорядок уже внесен в них. К тому же бранд теснил их сзади. Еще минута, и мы пробились бы сквозь них. Но добровольцы, увидев перед собой врага, вообразили, что он в бесчисленном количестве, как и предсказывал Ван Шуйтен и заколебались. Тщетно старался я ободрить их и двинуть вперед. Они бросились назад, и мы оказались между неприятельскими силами и обозом, где нельзя было не двигаться на наших конях, ни даже взмахнуть как следует рукой. Неприятельские офицеры быстро сообразили выгоду своего положения, и в одну минуту мы были окружены со всех сторон. Через минуту-другую произошла бы паника, и большая часть из нас была бы изрублена в куски. Впрочем, я не преминул принять свои меры предосторожности. На полпути между моими силами и лесом я поставил свою старую гвардию и некоторых ветеранов Бранта. В воздухе стоял легкий туман, который скрывал диспозицию моих войск. Начальство над этим отрядом я поручил Ванстерку, приказав ему спешить нам на помощь, когда, по его мнению, это будет нужно. Это был день испытания Стерка, и он выдержал это испытание. Как раз в самый критический момент он ударил во фланг неприятеля с громким, хорошо знакомым мне криком «Вперед за Дона Хаима де Хорквера!» Казалось, это старое имя имеет какую-то возбуждающую силу. Неприятель заколебался и ослабил напор на нас. Мне только этого и нужно было, чтобы получить некоторое свободное пространство. Я сбросил одного-двух ближайших ко мне всадников и пустил лошадь в самую свалку. Крик раздался еще раз, и это решило участь сражения. Неприятели, большей частью итальянцы и валонцы, все полегли здесь костями. Задние ряды бросились бежать в лес, а середина отряда, зажатая между мной и отрядом Ванстерка, сдалась. Тщетно офицеры кричали на них, только арьергарду удалось пробиться сквозь отряд Бранта. Как я потом узнал, это были каталонцы, а они не охотники сдаваться. Стерк, покрытый кровью, подъехал ко мне и соревновал. «Прошу извинить, если мы опоздали. На дороге стоял туман, и мы не могли видеть ясно, что происходит. Вы прибыли как раз вовремя. Я выражаю вам свою благодарность. Я приказал войскам выстроиться. Наши потери были значительны, хотя у неприятеля они были еще больше. Больше всего досталось добровольцам. «Жаль, что пришлось потерять столько народу», — сказал я им. Но в этом вы сами виноваты. Когда вам придется в следующий раз выступать со мной, верьте больше мне, а не предсказаниям Ван Шуйтена. Они поняли меня и повесили головы. Через три часа мы были уже в гуде. С пленниками и добычей мы привезли и убитых. Вместо радости получилась печаль.